25 декабря 2036 года Мир давно научился видеть Алана Райли энергичным и жизнерадостным, излучающим оптимизм, веселым и чуточку насмешливым, насмешливым с легким, едва ощутимым оттенком превосходства. Но люди прощали Алану этот оттенок, потому что искренне уважали его. За то, что создал себя сам, пройдя путь от инженера до владельца огромной бизнес-империи. За то, что ухитрился реализовать детскую мечту о полётах в космос. За то, что Vacuum Incorporated, принадлежащая Rayli Corporation, стала тем буксиром, который заставил государство и частных инвесторов вкладываться в космос по-настоящему, в результате чего на орбите появилась гигантская надежда, а на Луне база Armstrong. Простые люди Алана уважали, многие им гордились, не безосновательно считая, что именно его энергия однажды приведёт Землян на планеты солнечной системы, а может даже дальше, к звёздам. Простые люди привыкли к тому, что Райли всегда собран, подтянут и абсолютно уверен в себе, а потому многие вздрогнули, увидев на экране совсем другого Алана, спокойного, но не расслабленного, уверенного. Нет, скорее, верящего в себя, увидели человека, готового приложить все силы для свершения задуманного, но не желающего раньше времени обещать, что результат будет достигнут, знающего, что для достижения цели придётся много и тяжело работать. А ещё Райли выглядел уставшим. Но все, кто смотрел трансляцию, то есть почти все жители земли, прекрасно понимали, почему видят не бритого, а сунувшегося Алана, а не знакомого по профессионально выверенным съёмкам лащёного красавчика в идеальном костюме. Потому что красавчик провёл трое суток в противопоперегрузочном кресле, а затем штурмовал и на планетный корабль, побывал под огнём и чудом остался в живых. Пережитые приключения изрядно вымотали директора Vacuum Incorporated. Однако голос его был, если и не весел, то привычно твёрд. Я хочу сказать, что у меня ещё не было такого Рождества, трудного, опасного и кровавого. Я знал, что лёгкой прогулки не предвидится, но не ожидал, что экспедиция окажется настолько сложной. Я потерял спутников, многие из которых были моими друзьями. Но я потерял не просто друзей, а тех, кто мне доверился. Решил рискнуть и согласился отправиться в опаснейшую экспедицию. Для меня было честью, что они отправились со мной, и их смерть стала для меня большим личным горем. Да, они знали, что рискуют, но для меня это не важно. Для меня важно только то, что их больше нет, и я скорблю вместе со всеми родственниками моих павших товарищей, со всеми их друзьями и со всеми нами». Мы потеряли отличных людей, но я даю слово, что их смерть не будет напрасной. Мы долетели. Мы на корабле Пришельцев, и мы обязательно сделаем то, ради чего сюда стремились. Райли сидел на полу, прислонившись спиной к стене, небритый, в обычном комбинезоне космического пилота. Левая щека испачкана чем-то чёрным, на левой стороне шеи небрежно в спешке наложенный пластырь, скрывающий порез. чуть ниже пластыря следы засохшей крови их видно потому что ворот комбинезона растянут волосы в беспорядке глаза красные но голос твёрдый привычно твёрдый а сейчас я хочу обратиться к родителям детей короткая пауза я обещал что доберусь до инопланетного корабля и я добрался я обещал что верну наших детей домой на землю и я сделаю для этого всё возможное а если потребуется «Чуть больше возможного!» «Да, вакуум А поврежден. Однако я уверен, что мы сможем его починить и добраться до дома. Да, мы далеко от родной планеты, но нас поддержат. В штабе космических сил разработан детальный план перелета, гарантирующий возвращение вакуум А на Землю. Я верну детей домой. Я дал слово, и я его сдержу». Райли улыбнулся и механично прикоснулся к крани на шее. Даже не прикоснулся. Поднял руку, чтобы коснуться пальцами, словно порез заболел, и тут же вернул руку вниз. С Рождеством, земля. Скоро увидимся. Райтерс. Фразу "скоро увидимся" Ален Райли произнёс очень громко и очень уверенно. Произнёс так, что не поверить в его слова попросту невозможно. Однако после окончания трансляции, когда знаменитая магия Райли перестала гипнотически действовать на слушателей, у нас появились вопросы, и первый из них, разумеется, звучит так: в каком состоянии вакуум А? Алан сказал, что клиппер повреждён, но насколько сильно? CNN. Мы считаем, что во время выступления директора Vacuum Incorporated не услышали ровным счётом ничего из того, что должны были услышать. Миссия удалась или провалилась? Почему Алан Райли не договорился с инопланетянами? По какому праву этот белый мужлан стал посланником Земли на столь важных переговорах? Ведь все понимали, что впитанное с детства превосходство помешает ему договориться. Возможно, инопланетяне отказались сотрудничать с нами именно потому, что их возмутил белый шовинизм Райли? РБК. Выступление Алана Райли вам тоже показалось вымученным? CBS. Инопланетяне враждебны? Наш эксперт уверяет, что прибывший в Солнечную систему корабль является новейшим боевым крейсером Сириусан, который в настоящий момент ведёт напряжённую войну с Карнопарульской династией Эцками за контроль над галактическим сектором Цизоев. По мнению знаменитого эксперта-уфолога Джозева Жапанды, профессора кафедры вакандистики частного университета Soul Lake City, амбициозные планы империи Сириуса требуют ABC News Скудное сообщение приводит к тому, что мы вынуждены додумывать и даже фантазировать о том, что же в действительности произошло при встрече вакуум а с инопланетным кораблём. Случилось ли боевое столкновение? И если да, то каким образом нам удалось победить? Ведь Рая Лежив и находится на корабле, что без сомнения можно назвать победой, пусть и промежуточной. Но как мы её добились? Каким чудом нам удалось прорвать оборону пришельцев? Всё ли в порядке с детьми? Власти уверяют, что да. Однако Euronews. А Донга Харуна, директорка Европейского космического агентства, собрала экстренную пресс-конференцию, на которой заявила, что не верит в пришествие инопланетян и считает их выдумкой космических сил, пытающихся скрыть от общественности правду. какую именно правду скрывают космические силы, директор Кахаруна не рассказала, но обвинила собравшихся репортёров в предвзятости. Fox News. Мы услышали всё, что сказал Райли, услышали каждое слово и увидели, с каким трудом далось алуно это короткое, но такое важное выступление. Он устал. Он рискует жизнью. Он в миллионах миль от земли, его клипер требует ремонта, и Райли не знает, сумеет ли вернуться. Но он принял решение отправиться в экспедицию ради ребят, которых поклялся спасти, и ради нас, которым хочет привести новые знания. Поэтому не будем критиковать Алана за очень короткое и неинформативное выступление, а просто пожелаем ему и всем, кто находится рядом с ним, удачи». Размеры ангара поражали воображение. Нет, сам по себе он не вызывал пиетета. Большая площадь, высокие потолки, обеспечивающие колоссальную вместительность. Таких ангаров на земле было достаточно. Крупные торговые компании владели складами и побольше. Но тот факт, что подобное сооружение оказалось в космосе и располагалось внутри напланетного космического корабля, вызывал уважение и лёгкую растерянность. поскольку наглядно демонстрировал колоссальные размеры корабля. Похожие ощущения возникали при посещении готических соборов. Снаружи они кажутся большими, но большими обыкновенно. Ведь все мы видели бетонные горы многоэтажных многоквартирных домов, и заходя в собор, подсознательно готовимся увидеть привычный холл, потолки в 3-4 м, а то и вовсе квартиры-капсулы. А войдя оказываемся В гигантском пространстве, в котором крыша исчезает в небе, а стены растворяются вдали. Мы понимаем, что находимся в помещении, но его грандиозность обращается в бесконечность, заставляя ощущать себя песчинками. Маленькими, затерянными в бесконечности космоса песчинками. Мыслящими, чувствующими и пока живыми песчинками. Ангар, в который на планетяне поместили нежданных гостей, был настолько огромен, что лежащий в нём Чайковский совершенно терялся, не производя особого впечатления. А ведь Чайковский был одним из самых больших лунных клиперов космических сил, 150 м в длину и 12 в высоту, с выступающей впереди кабиной и большими дюзами сзади, но потерялся, превратившись в небольшой барьер, делящий гигантское помещение на две неравные части. Чайковский казался мёртвым. Из-за смятва носа и рваной раны на спине, которая появилась, когда инопланетяне в спешке втаскивали клипер внутрь, но впечатление было обманчивым. Павел Вагнер, единственный оставшийся в живых член экипажа, сумел запустить реакторы и компьютерную систему корабля, обеспечив выживших электричеством и связью с землёй. Поскольку кабина во время столкновения была разбита в дребезги, управление наладили из расположенного в трюме терминала 2.0. И именно вокруг него расположились трое мужчин, взявших на себя ответственность за происходящее. Трое мужчин, которым предстояло решить, что делать дальше. «Когда подключится Земля?» Негромко спросил Райли, разглядывая запачканные кровью штаны. «И его кровью и тех, кто был с ним, засохшей кровью». Пока не понятно, ответил капитан Линкольн. Почему? Иногда связь пропадает. Но успели переслать твою запись после чего соединение прервалось. Но связь всегда возвращалась, уточнил Алан. Всегда. Хорошо. Согласен. Капитан Исайя Линкольн, ветеран космического флота. Афроамериканец 45 лет летел на Луну, чтобы возглавить базу Армстронг. На Чайковском он числился обычным пассажиром, носил соответствующий оливкового цвета комбинезон, однако после катастрофы оказался старшим по званию офицером, принял на себя командование и не позволил напуганным и растерянным спутникам наломать дров. Райли об этом знал и не собирался покушаться на власть Линкольна, сразу дав понять капитану, что до тех пор, пока не остаются на борту инопланетного корабля, слово Линкольна остаётся решающим. Третьим участником совещания был майор Стефан Коллинс, командир прибывшей с Райли боевой группы. В столкновении с инопланетянами военным не повезло. Коллинс потерял людей, однако смерти товарищей не повлияли на боевой дух офицера, и во время разговора Коллинс оставался спокойным и хладнокровным. С ним Линкольн держался чуть отстраненно, как с подчиненным, пусть и не со своим. А вот с Райли тепло и свободно, обходясь без демонстрации подобострастного обожания, как старый друг, каковым он для Аллана и являлся. «Теперь ты поделишься своими впечатлениями от прибытия?» Капитан выдержал короткую паузу и уточнил. «Настоящими впечатлениями». Так получилось, что время для спокойного обстоятельного разговора у них нашлось только сейчас. При встрече поздоровались, обнялись, но тут же перешли к насущным делам, не отвлекаясь на обмен мнениями. Однако высказаться хотелось Ира, и, Райли, несмотря на усталость, охотно поддержала разговор. Настоящие впечатления, дренные дружище. Тяжело. Алан прикоснулся к груди. Не кран и на шее, а к груди и к сердцу. Вот здесь тяжело осознавать, что я привёл ребят на смерть. Мы знали, на что шли, ровным голосом произнёс майор. Это слова, Стефан. Это реальность, сэр не согласился ваённый. Мы военные. Мы понимаем, что нас зовут не для того, чтобы вытереть детям сопли или помочь донести чемоданы. Мы идём сражаться и всегда готовы рисковать. Хорошо. «Ты и твои ребята понимали угрозу», — сдался Рейли. «А ученые?» «Вы честно объяснили им, что риск велик». «Но они могли не понять». «Это уже не ваше дело, сэр. Вы были с ними честны». «Да, я был честен», — вздохнул Аллан. «Но какое это имеет значение, если они погибли?» Даже сейчас, несмотря на то, что после боя прошло несколько часов, директор «Вакуум Инкорпорейтед» продолжал испытывать боль по убитым спутникам и острое, очень острое чувство вины. Ведь это был не бой, а избиение. Пулемёты лупили прямо через корпус вакуума. Пули пробивали обшивку и находили укрывшихся людей с жуткой, очень страшной точностью. Бронежилеты, каски ничего не помогало. Нас просто расстреливали. Райли тяжело вздохнул и закусил губу. И нервно провёл рукой по штанине, по бурым пятнам, возможно, вспоминая того, чья кровь брызнула на его комбинезон. "А мы не могли ответить. Мы стреляли в ответ", добавил Коллинз. "Стреляли, но не могли никого убить, потому что по нам вели огонь из автоматического дистанционно управляемого оружия. Всё, на что мы могли надеяться, это вывести пулемёты противника из строя, но у нас не получилось. Нас убивали до тех пор, пока не легла компьютерная сеть. В нашем ангаре наверняка тоже установлены пулемёты, обранил капитан. Наверняка, кивнул Райли. Думаю, это их штатное защитное оборудование, добавил Коллинз. И все они, не сговариваясь, подумали о том, что после восстановления компьютерной системы инопланетного корабля пулемёты могут быть направлены против них. Они не испугались, они просто об этом подумали. Если система продолжит считать нас угрозой, вслух продолжил Массел Райли. Если, согласился Линкольн. Инопланетяне знают, что мы военные, и уже было столкновение, произнёс Коллинз. Мы против них бессильны, но мы военные, а значит, самим фактом присутствия представляем для них угрозу. То есть нас обязательно атакуют? Нас, уточнил Коллинз, глядя Линкольну в глаза. Уверен, система точно знает, кто прибыл на вакуум А и видит угрозу исключительно в нас. Систему обрушили мы, напомнил капитан. Мы теперь тоже угроза. Не все вы, усмехнулся военный. Но инопланетяне наверняка знают, кто именно из вас положил сеть и откроют точечную охоту. Майор развёл руками, показывая, что не готов предполагать, как поведёт себя восстановившийся компьютер инопланетян, но не удержавшись, добавил: "Или прикончит всех? За что? За то, что мы теперь знаем, что они уязвимы, и то, как именно они уязвимы, мои перестали быть безобидными тузянцами с отдалой планеты и перешли в разряд противников, а с противником, особенно с тем, который знает, как нанести тебе неприемлемый урон, Разговор должен быть коротким. Это у вас, у военных. А мы что, на круизном лайнере? Линкольн вздрогнул, но промолчал, мысленно согласившись с тем, что ангары круизного или пассажирского судна вряд ли будут защищены автоматическим оружием. Вновь возникла пауза, однако Райли не позволил ей затянуться. Вы так говорите, будто твёрдо уверены в том, что компьютерная система корабля восстановится. А разве нет Поднял брови Коллинз. А почему да? вопросом на вопрос ответил Райли. Потому что корабль продолжает движение, а перебои со светом и водой закончились. Все двери на распашку. А роботы-уборщики в коме, парировал Алан. Возможно, системы жизнеобеспечения перешли на собственный контур управления, не зависящий от основного компьютера. Это логично. Это логично в любом случае. Подол голос Линкольн. Восстановится основной компьютер или нет, не имеет значения. Системы жизнеобеспечения должны работать. Всё-таки, считая, что они восстановятся, быстро спросил Райли. Я был бы очень рад поверить в нашу мощь, но вынужден трезво смотреть на вещи, вздохнул капитан. Мы находимся на корабле высокоразвитой цивилизации и очень мало понимаем в его устройстве. Мы ухитрились подкраса и проколоть Lamborghini колёса временно выведя машину из строя, но и только. Инопланетяне обязательно помнят, заклеят колёса и их Lamborghini поедет дальше. Lamborghini? Удивился Алан. Мы использовали эту метафору в разговоре с Сандрой Жар, объяснил Линкольн. И их компьютерная система по сравнению с нашей это как Lamborghini по сравнению с Ford T. Мы сумели проколоть им шины, потому что знаем, где они находятся и как с ними справиться, но понятия не имеем, как разрушить автомобиль или взять его под контроль. Водитель Ford T смог бы управлять Lamborghini? Не согласился Райли. Ему известен принцип, но потребуется дополнительное обучение. У вас было время? Улыбнулся Алан. Во-первых, не так много, ответил капитан. Во-вторых, моих программистов никто не учил. Они самостоятельно пытались разобраться в том, как это работает. Разобрались? сумели проколоть шины. Прямо скажем, достижение не самое большое. Несколько мгновений Линкольн смотрел Алану в глаза, после чего негромко, но очень твёрдо сказал: "Благодаря этому достижению Ты до сих пор жив? и отвернулся, не желая смотреть, как с лица Райли сползает лёгкая улыбка. Я не ставлю под сомнение достижения и заслуги твоих ребят, поспешил уточнить директор Vacuum Incorporated. Вы провели колоссальную работу, и да, вы нас спасли, но поскольку мы уверены, что компьютерная система корабля восстановится, нужно обсудить дальнейшие действия и незамедлительно к ним приступить. Алан ждал, что Линкольн поинтересуется, что за действия он планирует. Однако капитан спросил его другом: "Ты не хочешь пригласить на совещание тех, с кем я работал последние дни?" "Зачем?" Райли удивлённо поднял брови и тем дал понять, что не видит смысла развивать тему, но намёк не был услышан. "Оказавшись здесь, мы довольно долго притирались друг к другу и искали компромиссы", объяснил Линкольн. "Компромиссы с детьми Уточнил Коллинз: "Это молодые люди, Алан, многие из которых уже сумели чего-то добиться. Ах, да, у них богатые родители. Не у всех", ответил Линкольн и так посмотрел на майора, что Райли поспешил вступить в разговор. "Стефан, пожалуйста, дай капитану высказаться". "Да, сэр", опомнился ваянный. "Извините, сэр". "Спасибо". Линкольн выдержал короткую, но весьма многозначительную паузу. «Так вот, мы привыкли решать вопросы сообща». «Я тебя не узнаю». «Исайя!» — негромко произнес директор «Вакуум Инкорпорейтед», намекая на то, что Линкольн всегда славился как умный, справедливый, но жесткий офицер, требующий от подчиненных четко придерживаться субординации. «Власть не была для капитана фетишем или самоцелью». Но он понимал её значение и никому не позволял на неё покушаться. Так было нужно, Алан, пожал плечами Линкольн. В противном случае здесь могло начаться чёрт знает что. Вот именно, так было нужно, Райли улыбнулся. Но теперь всё изменилось. Ничего не изменилось. Мы по-прежнему здесь и по-прежнему не знаем, сможем ли вернуться. С этой точки зрения, да. Есть другая Их две, Исая, и одна перед тобой. Несколько секунд капитан, не понимающий, таращился на Райли, после чего сообразил. Ну да, ты здесь. Не просто здесь, мягко перебил его директор Vacuum Incorporated. Я сказал, что до корабля можно добраться, издержал слово. Все это увидели. Я пообещал вернуть детей на землю, и сейчас все верят, что это возможно. Это первое, что изменилось, Исая. Дети, да и ты тоже перестали чувствовать оторванность от земли и вы снова стали частью общества. А в нашем обществе многие решения принимаются в узком кругу, закончил Зарайли капитан. Важные решения, уточнил директор Vacuum Incorporated. Повседневную ерунду можно по-прежнему выносить на всеобщее обсуждение, Кулинс хмыкнул. Линкольн чуть склонил голову. Я понял, Возвращаемся в цинечный мир. Добро пожаловать домой, Исая, пошутил Райли. До «Да дома ещё далеко. Алан. Об этом я и хочу поговорить. Райли помолчал. Раз мы твёрдо убеждены в том, что компьютерная система инопланетян восстановится, нужно спешить. Мы обязаны тщательно исследовать корабль, пока он открыт и беззащитен перед нами. Хочешь отправиться вглубь? Прищурился Линкольн. Как можно скорее. Не стало 30 Ралли. Короткий отдых, сборы и в путь. И как далеко ты намерен зайти? Как получится? Какова цель? Соберём информацию, образцы техники, которые можно будет забрать с собой. Ралли усмехнулся. «Сидя в седьвом авангаре ничего полезного не получишь. Это я понимаю, кивнул капитан. При удаче отщим центр управления. И что ты с ним будешь делать? заинтересовался Линкольн. Попробую в нём поковыряться. расмеялся в ответ Райли. Не боишься раскрывать что-нибудь опасное? Гораздо больше я боюсь сидеть тут и ждать, когда компьютерная система восстановится. Директор Vacuum Incorporated стал очень серьёзным. Точнее, ждать того, что она решит с нами сделать. Не собираюсь доверять чужакам свою судьбу. Хочешь сам её определять? Всегда так делал. Да, ты всегда делал именно так. После короткой паузы признал капитан Я всегда предпочитал действовать, а не ждать. Именно. А что делать мне? Сосредоточиться на ремонте клипера. Нам ещё нужно отсюда убраться. Мы сосредоточимся, пообещал Линкольн. А ещё, мы не можем допустить расползания по кораблю детей. Я заметил, ты приказал выставить у ворот охрану. Это в их интересах. Они так не думают. Разумеется. Двери, в том числе скрытые, о существовании которых пассажиры Чайковского и не подозревали, распахнулись после выхода из строя корабельной компьютерной системы. Сначала это обстоятельство не вызвало особого интереса. Все были слишком напуганы, однако успокоившись, ребята стали проявлять интерес к открывшемуся проходу во внутренние отсеки корабля, что и побудило Райли выставить у ворот в коридор охрану. Как я уже сказал, Мы привыкли выносить важные вопросы на всеобщее обсуждение. Всё равно решение принимал ты, но мы обсуждали происходящее. Хочешь устроить общее собрание? Обязательно. Я не против. Тогда готовь выступление, но решение мы с тобой примем здесь и сейчас. А разве мы ещё ничего не решили? Притворно удивился Линкольн. Старый проходимец расхохотался Райли. И для чего ты выносил мне мозг столько времени? «Для того, чтобы ты понял, а главное, принял существующие здесь правила игры», — ответил капитан. «Я не хочу портить с ребятами отношения. И вовсе не потому, что некоторые из них дети очень влиятельных родителей, а потому, что они молодцы. Действительно, молодцы. Они прекрасно проявили себя за эти дни, и я... Я их уважаю. Аллан». «Ладно, принято. Что еще? А еще тебе придется взять с собой кого-нибудь из них». «Ты шутишь?» «Без вариантов», — покачал головой Линкольн. «Если они погибнут, у нас будут проблемы с их родителями». «Если мы вернемся на Землю с инопланетным кораблем, нас никто ни о чем не будет спрашивать. А если ты не возьмешь с собой представителей детей, они разбегутся сами, и охрана их не удержит». «Не удержит?» — скептически осведомился Коллинз. «Солдаты будут стрелять на поражение?» — поднял брови капитан. «Нет, конечно, нет». «Вот и ответ». Райли и Коллинз переглянулись. «А если я возьму с собой пару малолеток? Другие не разбегутся?» «Нет», — убежденно ответил Линкольн. «Почему?» «Потому что мы так договоримся, а они хорошие ребята и умеют держать слово». «Понятно», — Райли вздохнул. «Тогда говорим, кого имеет смысл взять?» Свет перестал моргать. Сразу после аварии, после того, как конфетка вырубила компьютерную систему инопланетного корабля, свет ненадолго погас, а затем принялся моргать, расшатывая и без того напряжённые нервы пассажиров Чайковского. Прерывистая моргание стало отчётливым и очень зримым признаком катастрофы, нарушившей не очень приятный, но установленный и ставший привычным порядок. А ещё отчётливым признаком того, что спасательная миссия сорвалась и что будет дальше, непонятно. Моргающий свет стал признаком поглотившей их неизвестности, и многие не выдержали. Кто-то закричал, кто-то заплакал, кто-то закрыл глаза и сжался в комочек, молясь или же не думая ни о чём. И всех, точнее, многих продолжало сотряхивать после того, как свет снова погас секунд на 30. А затем стало работать в прежнем режиме. Убедившись, что нервное моргание прекратилось, многие решили, что всё вернулось на круги своя, но ошиблись. Вернулось частично. Свет перестал моргать, роботы-уборщики, взбесившиеся во время аварии, выстроились в колонну и организованно уехали в свой закоуток. В уборных возобновилась подача воды, однако ворота в коридор и дверцы грузового лифта через шахту которого на их уровень поднялся Райли, оставались распахнутыми. Кто-то предложил пойти прогуляться, но сначала, находясь под впечатлением от последних событий, предложения сочли глупой шуткой, а потом у ворот и лифта появились охранники из числа прибывших с директором Vacuum Incorporated солдат, и призыв потерял актуальность. До сегодняшнего дня ребят держали в запертии на планетяне. Теперь спасатели. Кажется, мы здесь застряли, вздохнул Вагнер, бросив очередной взгляд на перекрытые ворота. Раньше у тебя были сомнения? прищурилась Тельма. Раньше у меня была надежда. А теперь? Теперь мне придётся чинить вакуум, с неизвестными шансами на успех, а потом придумывать, как вытолкнуть его в космос. Тебе придётся чинить? "Ну не тебе же", огрызнулся Вагнер. Павел Вагнер был кадетом, на борту Чайковского набирался опыта, выполняя массу обязанностей, начиная от помощи пассажирам и заканчивая ответственностью за груз, как любой слушатель академии прекрасно разбирался в устройстве клиперов. Люди с узкой специализацией, не владеющие навыками в других профессиях, в космос не допускались. Поэтому ремонтировать повреждённые вакуума действительно предстояло ему. а не биологу Тельме, которая летела по контракту на базу «Армстронг». «Интересно, как ты его вытолкаешь?» «Я ведь сказал». «Придумаю. Давайте не будем ссориться», — попросила Наоми Амар, личная помощница Алана Райли, сопровождавшая победителей фантастического Рождества в путешествии на Луну. «Все на взводе и готовы устроить скандал. Но это не то, что нам сейчас нужно». «А что нам сейчас нужно?» — поинтересовалась Тельма. демонстрировать спокойствие и уверенность. И где их взять? Попробуй поискать в себе, предложил Вагнер. Павел подняла брови науми. Кадет отвернулся. Давайте просто согласимся, что мы чувствуем себя немного странно, и на этом уж успокоимся, предложил доктор Нуци. А в нашем положении странность ощущений вполне естественна, и очевидно, и он был прав. С момента катастрофы и до сегодняшнего дня все они, взрослые, стали членами команды капитана Линкольна. Но они не только исполняли его распоряжения, но и принимали активное участие в их планировании. В условиях чрезвычайных обстоятельств Линкольн часто проводил совещания, во время которых всегда учитывал мнение большинства. Однако сейчас, он, заперся в Чайковском вместе с Райли и Коллинзом, и не было никаких сомнений в том, что выйдя из клипера Они просто-напросто озвучили принятое решение в приказном тоне. Это смущало. С другой стороны, все догадывались, что однажды это должно было случиться, что они вернутся на своё место в то положение, которое занимали до аварии. Поэтому упомянутую доктором Нуцы странность переживали хоть и болезненно, но без ярости, злости или обиды. А вот Чарльз Фрейзер V и Арнольд Хиллри Двое наиболее авторитетных молодых ребят из числа участников фантастического Рождества чувствовали себя глупо. Именно глупо. Они присоединились к взрослым, показав остальным, что ставят себя выше их, но теперь потеряли право голоса в новом сообществе и всё чаще ловили на себе косые взгляды старых друзей. Пренебрежение Линкольна нанесло по их позициям сильный удар. "Почему нас не позвали и не позовут?" ответила Тельма. "Почему?" Повторил Арнольд: "Потому что теперь у капитана есть гораздо более важный собеседник, мистер Алан Райли", объяснила Наоми. "И чем же он важнее нас?" "Тем, что мистер Алан Райли владелец и директор Vacuum Incorporated, а капитан Линкольн его служащий". Наоми держалась прекрасно, однако тоже чувствовала себя не в своей тарелке. Она была верным сотрудником, последовательной и неуклонно отстаивавшим интересы босса. Больше всех обрадовалась его появлению, написала для Алана речь, а её не позвали на совещание даже в качестве секретаря. И это при том, что вместе с руководителями в Чайковском заперся Салдофон Коллинс. Но Райли не знает всех обстоятельств. Мистер Райли всё время находился на связи, принимал участие во всех маломальски важных совещаниях и прекрасно осведомлён о том, что у нас происходило. А детали капитан ему расскажет. «Вы его защищаете?» – угрюмо спросил Арнольд. «Такова моя работа, мистер Хиллари», – вздохнула Наоми. «Я тоже не в восторге от того, что сижу здесь и ожидаю распоряжений, вместо того, чтобы их разрабатывать. Но такова жизнь». «Рано или поздно это должно было случиться», – добавил доктор. «Случится что?» «Мы сотрудники, наше дело выполнять приказы». «Я не сотрудник, понятно?» Арнольд сверкнул глазами, однако впечатления не произвел. Нутси с легким удивлением посмотрел на покрасневшего здоровяка и предложил. «Прекрасно, мистер Хиллари. Немедленно отправляйтесь к капитану и сообщите ему об этом. А передо мной демонстрировать мужественность не стоит. Мне на нее наплевать». «Что?» «То, что слышали, мистер Хиллари. Вам повторить?» «Проблема в завышенных ожиданиях», — подал голос Вагнер. В нашей маленькой коммуне произошла смена руководства, и мы возвращаемся туда, где должны быть: я чинить клиппер, Док лечить людей. Ну а вам тоже найдут какое-нибудь занятие. Разве это правильно? спросил молчавший до сих пор Фрейзер. Что хорошего в том, что решения будут принимать два человека? Местер Райли привёз с собой солдат. А значит, капитан больше не нуждается в коллегиальной системе управления. «Они что, установят военную диктатуру? Скорее, военный порядок. И вам все равно?» «Если я буду с чем-то не согласен, я выскажусь», — твердо пообещал доктор. «Если вам позволят». «Уверен. Что-что, а высказаться мне точно позволят», — рассмеялся Нуцци. «Так выскажитесь». «Против чего?» — удивился доктор. «Они еще ничего не придумали и не предложили. Нужно подождать». «Подождать чего?» – перебил доктор Арнольд. Несколько мгновений Нуцци молчал, по очереди разглядывая недовольных парней, после чего покачал головой. «Несмотря на то, что в нашей маленькой коммуне, как выразился Павел, произошла смена руководства, принципиально ничего не поменялось. Мы по-прежнему на инопланетном корабле и летим неизвестно куда. Нам нужно отсюда выбраться, тем или иным способом». а чтобы выбраться, мы должны быть лояльны друг к другу и к людям, которые нами командуют». «Вы сами себе противоречите, док!» — хмыкнул Арнольд. «Зачем им наша лояльность, если у них есть военные?» «Военные нужны на крайний случай», — мистер Хиллари, — спокойно ответил Нутси. «На какой?» «Если вследствие непродуманных решений возникнет внутренняя напряженность, которая выльется в беспорядке». Но я уверен, что мистер Райли, будучи опытным управленцем, сделает всё, чтобы взрыва не произошло. Он предпочитает принимать продуманные решения, а военные военные обеспечат быстрое исполнение продуманных решений и пресекут неразумные действия. Например, поинтересовался пятый, например, использованием пассажиров по инопланетному кораблю. Но ведь всем интересно, что находится за пределами ангара. Вот об этом я и говорю, мистер Фрейзер. Мне не нравится, что нас заперли, добавил Арнольд. Доктор несколько секунд смотрел на здоровяка, после чего кивнул и с лёгкой, едва заметной улыбкой повторил: "И об этом я говорю тоже, мистер Хиллери". Науми отвернулась, скрывая широкую, а не лёгкую, как у Нуце улыбку, а Вагнер с той же целью опустил голову. Тальма осталась безучастной. Полагаю, мистер Райли планирует заняться изучением инопланетного корабля, закончил Нутц со своими людьми, уточнил пятый. Я не знаю, а я догадываюсь. Я не могу оспаривать догадки, мистер Фрейзер. Так выла я лист. Доктор Нутц протянул Арнольд. Не ожидал, если честно. Очень странно, что вы этого не ожидали, мистер Хиллери, ровно ответил доктор. Во-первых, я слушающий вакуум Incorporated. И мистер Райли является для меня таким же начальником, как для капитана Линкольна, Наоми, Тельмы и всех, за исключением кадета Вагнера, который добровольно подчинился старшему по званию Линкольну, но не обязан выполнять распоряжение Райли. Во-вторых, я очень хочу домой, а для этого нужно плыть в одной лодке и грести в одну сторону. «Под командованием Райли?» «Да, мистер Хиллари, под командованием мистера Райли и капитана Линкольна». «У вас на все есть ответ, доктор», — буркнул пятый. «Это результат вдумчивого анализа происходящего, мистер Фрейзер». Вагнер снова усмехнулся. «Я думал, вы другой». «Нет, я старый». «Хотите сказать, что наше поведение — признак молодости?» «Признак отсутствия опыта, мистер Фрейзер». «Опыт в том, чтобы подчиняться...» удивился пятый. Опыт в том, чтобы сохранять хладнокровие и выбирать путь наиболее подходящий для достижения намеченной цели. А ваша цель вернуться домой, мистер Фрейзер. Я только что об этом сказал, и с тех пор ничего не изменилось. А для того, чтобы вернуться домой, мы должны действовать сообща. Вы же обиделись на то, что вас не позвали на совещание и готовитесь сотворить здесь небольшую революцию. Я. Нет, док. Совсем нет. Пятый сбился. Просто мы привыкли к тому, что наше мнение имеет значение, хмуро поддержал товарищ Арнольд. Я уверен, что капитан Линкольн донесёт эту мысль до мистера Райли, твёрдо произнёс Нутцы. Но в свою очередь хочу заметить, что вам следует укрепить позиции среди друзей. Иначе ребята снова потянутся к Барингтону, догадался Фрейзер. Уверен, что потянутся. И доктор Нутцы Посмотрел на девушку, сидящую возле пребывающего в коме брата. Состояние Артура не менялось. После первого, самого кошмарного, жуткого приступа, едва не сведшего Анну с ума и вызванного, как понимала девушка, разработанным Сандрой вирусом, Артур затих и с тех пор не шевелился. Худенький, бледный, очень похожий на мертвеца. Младший Барингтон едва дышал, а Анна Она давно перестала рыдать в голос, кричать, выплёскивая охватившее её горе. Теперь молчала. Безучастно сидела, прислонившись спиной к стене и очень редко отрывала взгляд от брата. Иногда плакала, беззвучно, даже без слёз, но рыдать перестала. Она не прятала горе, она им стала. И совсем редко, даже не всякий раз, когда слышала её голос, поворачивалась и смотрела на Сандру. В глубине души Анна понимала, что Конфетка не хотела причинить вред брату, что разработанный ею вирус был направлен против компьютерной системы инопланетян и ударил по Артуру только потому, что младший Барингтон оставался подключён к системе. Понимала, но ничего не могла с собой поделать. Видела в Конфетке врага, не кривилась в её сторону, не подбегала с бессмысленной руганью, но видела в ней врага. А Сандры в свою очередь прекрасно поняла, какие чувства испытывает к ней Анна, и не приближалась. Попросила Баджи перенести их вещи и спальные мешки подальше от Баррингтонов и старалась не смотреть в их сторону. Попросила, но ничего не объяснила, сказала, что не может сейчас рассказывать, оставив подругу мучиться в неведении, как и всех остальных пассажиров Чайковского, которые знали только то, что Артур и Сандра работали против инопланетной компьютерной системы. Потом конфеткой её вырубила, а младший Баррингтон впал в кому. Но как это произошло, осталось загадкой. Кто знал, молчал, остальные фантазировали. Поведение Сандры не осталось незамеченным и породило новую волну слухов, но прежде чем глупые фантазии превратили Баррингтонов в отверженных, освободившиеся рядом с ними места заняли Октавия и Август. демонстративно заняли, показав всем, что ссора с Сандрой не более чем личное дело и не выводит брата и сестру из общества. Намёк поняли все. А следующий удар по попытке выстроить невидимую стену отчуждения нанесла Дикинс, выбрав момент, когда Октавия и Август ушли по делам, чтобы никто не подумал, что она явилась к ним. Художница подошла к Анне, уселась рядом и кивнула на Артура. Как он, без изменений. Понятно. Дикинс вздохнула и неожиданно спросила: "Ты спала?" Нет, в самом вопросе не было ничего неожиданного, но участливый тон обычно колючей художницы заставил Анну улыбнуться и покачать головой: "Не уверена. Во всяком случае, не старалась заснуть специально, но, может, меня вырубало". "Вырубало, я видела", подтвердила Дикинс. "Но не сразу поняла, что ты отключаешься. Посмотрела на тебя. Ты сидишь?" Потом снова посмотрела. "Сидишь, вроде так же, но голова под другим углом". А потом снова, как обычно. Может быть, не стала спорить Анна, но специально не хочу, не могу. Но надо. Наверное, надо. Да, Борингтону внув перевела взгляд на брата. Я в какой-то момент почувствовала, что нужно отдохнуть, прилегла, даже но не получается, даже заставить себя пыталась, но не получается. А если я скажу, что посижу с Артуром? Спасибо. Спасибо потом скажешь. продолжила на пират дикинс. Ты ответ дай. В её голосе вновь появились привычные жёсткие нотки, но именно нотки. Художница стала требовательной для того, чтобы Баррингтон приняла её предложение. Я я могу попробовать, но не уверена, что сумею. Ты скажи себе, что Артур под присмотром, и это тебя успокоит. Уверена, что успокоит. Несколько мгновений Анна размышляла над предложением подруги. поймала себя на мысль, что испытывает огромную благодарность за проявленную заботу и тихо сказала: "Я обещаю, но можно чуть позже. Хочу ещё немножко посидеть рядом с ним". Договорились, кивнула Дикинс. Но немножко. Хочу видеть, как он начнётся. Он обязательно начнётся. Нескольких мгновений Анна молчала, затем перевела взгляд на художницу, посмотрела в тёмные глаза Самбо и тихо сказала: "Спасибо". примечание самбо, потомки от смешанных браков индейцев и африканцев. конец примечания. Вместо ответа Дикинс сжала руку Анны, выдержала короткую паузу и в тон ей также негромко спросила: "Ты ведь знаешь, что я умею рисовать, не только на стенах". Это была шутка. Дикинс умела рисовать чем угодно и на чём угодно и рисовать блестяще, оказавшись на инопланетном корабле с одним лишь альбомом и карандашами, Она уговорила Вагнера дать ей машинное масло и нарисовала потрясающую картину для пришельцев, которой до сих пор ходили любоваться обитатели ангара. А затем задала им вопрос, на который инопланетяне ответили. Нельзя сказать, что завязалось бурное общение, но диалог хоть медленно, но развивался, пока Сандра, спасая Райли, не вырубила компьютерную сеть. Да. Анна вновь улыбнулась. Конечно, знаю. И я Я просто подумала, что это тебя чуточку обрадует. Дикенс вытащила из рюкзака альбом, вынула из него листы и протянула Баррингтону. Подарок. Это был карандашный портрет Артура, выполненный большим мастером и выполненный от души. Художница изобразила мальчика таким, каким он был очень редко, улыбающимся. Изобразила с такой теплотой, что на глазах Ханны выступили слёзы. Дикенс: "Только ничего не говори. Хорошо?" Можно сказать: спасибо. Это можно. Спасибо. Слёзы мешали разглядеть детали, но вытирать их Барингтон не стала, почему-то подумала, что не нужно. Потом слёз стало так много, что перед глазами поплыло, а потом, а потом Анна нашла себя лежащей на спальном мешке и укрытой другим мешком. Художницы увидела потолок, поняла, что заснула, вскочила, повернулась и наткнулась на ласковый взгляд Дикенс. Доброе утро. Доброе Как Артур? Всё так же? Я ведь обещала за ним приглядеть. Да. Визит художницы, участие в разговоры, портрет сделали главное успокоили Анну. Ненавязчиво успокоили душу и так позволили расслабиться. Нервное напряжение слетело, навалилась усталость, и всё это вылилось в мягкое незаметное отключение. Как долго я спала? 2 часа. Но даже эти минуты принесли облегчение. Анна почувствовала себя отлично отдохнувшей и скромно спросила: "Можно я схожу в туалет?" "Ты ещё спрашиваешь?" "Спасибо". Девушка вытащила из рюкзака полотенце, гигиенический набор, свежую футболку и отправилась приводить себя в порядок. А когда вернулась, нашла рядом с Дикинсом Вагнера и не удивилась, поскольку давно заметила, что кадет Чистенька оказывается рядом с Самбо. Но на этот раз он явился к Анне. "Как ваши дела, мисс Баррингтон? Как Артур?" Я в порядке, Павел. Спасибо. Артур. Да, и извините. Вагнер смущённо улыбнулся. Глупые клише. Я понимаю. Анна положила выстиранную футболку на рюкзак и уселась на свой спальный мешок. А как ваши дела, Павел? Зашёл рассказать, что в ближайшее время мы будем видеться реже. Мисс Баррингтон. Принято решение ремонтировать вакуум А, и я отправляюсь на нижний уровень. Жаль. У меня есть служебные обязанности. Мисс Баррингтон. «Конечно, Павел, и я надеюсь, что вы с ними справитесь». «Благодарю». «У тебя получится починить вакуума?» Художница вернулась к прежнему колючему тону. «У меня должно получиться, мисс Диккенс», ровно ответил Вагнер, к тону он давно привык. «Но как мы вытащим вакуума из ангара?» Некоторое время кадет молчал, затем осторожно пожал плечами. «Принято решение заниматься проблемами по мере их поступления, мисс Диккенс». И делить обязанности. Я буду заниматься ремонтом клипера, а кто-то другой ломать голову над тем, как вытащить его наружу. Пауза. обо всём этом будет объявлено на собрании. Сегодня проведутся собрание, уточнила Анна. Обязательно мисс Баррингтон. Вы удивлены? Не ожидали, если честно, не стала скрывать девушка, а Дикинс поддержал её кивком головы. «Как только мистер Райли и капитан Линкольн окончательно проработают ближайшие планы, они обязательно проведут общее собрание и доведут принятые решения до сведения всех. Официально». «Они не очень демократичны», — заметила художница. «Ситуация не располагает к демократии, мисс Диккенс». «Ты с этим согласен?» «Кто-то должен взять на себя ответственность за происходящее. И я не имею ничего против того, чтобы этими кем-то стали капитан Линкольн и мистер Райли». Мы действительно находимся в сложном положении, а коллегиальная форма управления отнимает слишком много времени. Допустим, Дикинс помолчала, после чего выдохнула вопрос, который, судя по всему, считала очень важным. Павел, вакуум А можно починить? Я ещё его не видел. Однако мистер Райли достаточно оптимистичен, уклончиво ответил кадет. И на чём базируется его оптимизм? На том, что в результате обстрела не взорвался реактор.